Глава 29. Ава. К тому времени, когда я разъярённая вернулась в свою комнату, пальцы на руках и ногах полностью онемели, а зубы стучали не переставая. Несмотря на то, что сам Торин исчез без следа, он послал стражей сопроводить меня обратно в мою комнату, что почему-то разозлило меня ещё больше. Я застала Шалини в кровати за чтением. Она сидела над книгой, скрестив ноги. На столе рядом с ней стояла бутылка вина и два пустых бокала. Промокшая насквозь от снега, я внезапно почувствовала, что завидую её тихому, тёплому вечеру. Когда я вошла, она подняла взгляд. «Похоже, ты окоченела. Как прошла тренировка?» «Торин идиот!» Она тут же схватила пустой бокал... и начала наливать вино. «Правда? Что случилось?» Мы тренировались. Я сняла свой промокший плащ и повесила его на стул. Потом мы поцеловались, а после он сказал мне, что я ему, оказывается, не нравлюсь. Шалине уставилась на меня, чуть не расплескав вино. «Торин? Чёрт! Да даже будучи бабником, он что, не мог попридержать язык и оставить это при себе?» Я взяла бокал вина со стола и подошла к камину, чтобы согреться. Думаю, он в ужасе от самого себя из-за того, что запал на обычную фейри. Она покачала головой. «Ну, он же не настолько поверхностный, ты уверена?» Я пожала плечами. Но ничего другого в голову не приходит. Я криво улыбнулась ей. Учитывая, как часто всё между нами заканчивается поцелуем, кажется, ему нравится моя внешность. Я пожала плечами. И, конечно же, моя очаровательная личность его не отталкивает. Но это не имеет никакого значения Шалине. Я пришла сюда, зная, что любовь — это глупости, поэтому ничего не чувствую. Торин почти ничем не отличается от Эндрю, правда? Я здесь из-за денег. И только. В голове остро кольнула мысль. Лгунья. Потому что тот поцелуй оказался настолько потрясающим, что я совершенно позабыла об Эндрю и своём обещании никогда не влюбляться. Даже забыла о 50 миллионах. Но действительно ли мне нужно было признаваться в этом вслух? В последнее время моему эго нанесли достаточно урона. «Для любого здравомыслящего человека ты крайне обаятельна». Она склонила голову на бок. «Кстати, Айрон уже не такой целомудренный, каким должен быть». «Ты шутишь». Меня окутывало тепло камина. Одежда немного подсохла, и за спиной потрескивал огонь. Я улыбнулась ей в ответ. «Что ж, по крайней мере, одна из нас нашла хорошего парня». ш а л и н е поставила свой пустой бокал на стол. «Это не единственное, что я нашла». Я потерла ладони друг от друга, чувствуя, как к ним снова приливает кровь. «Что ещё?» «Ты знаешь, как тщательно мы обыскивали комнату в поисках потайных ходов и ничего не нашли?» Она спустила ноги с кровати и подошла к одной из книжных полок. «Что ж, у нас действительно есть потайная дверь». «И это классика?» «Что ты подразумеваешь под классикой?» «Смотри». Она потянула за каменную горгулью на полке, и та щёлкнула. Книжная полка со скрипом подалась внутрь. Несколько книг упали на пол. «Ладно, трюк с книжным шкафом и правда был классическим. И я не знаю, почему мы не проверили раньше». «И куда, по-твоему, она ведёт?» прошептала я. Шалине оглянулась на дверь в коридор. «Убийца вошёл через главный вход, верно?» «Может быть, он не знал о потайном ходе?» Подойдя ближе, я разглядела очертания древних чугунных петель. «Как ты это нашла?» — спросила я. «Просто искала какой-нибудь готический роман. Удольфские тайны уже закончила». Подруга неуверенно шагнула внутрь, Затем остановилась и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Может, стоит позвать Айрона?» Я колебалась. «На самом деле мне не хочется, чтобы нас двоих добавили в список подозреваемых. В данный момент мы в безопасности. Может, нам стоит просто закрыть это?» «Ты же знаешь, что мы туда пойдём, Ава. Даже не притворяйся, что против». Она включила фонарик на своём мобильном телефоне и шагнула дальше в туннель. «Подожди секунду, Шалине!» Я метнулась обратно в комнату и схватила свою рапиру. Внутри коридора луч фонарика высветил тёмные каменные стены и низкий потолок. Я сжала рукоять оружия и втянула носом воздух. Влажные, слегка замшелые камни, аромат розового мыла которым мы обе пользовались. В человеческом мире я не применяла этот первобытный навык — охоту по запаху. Но здесь надолго позабытый инстинкт вернулся ко мне сам собой. ш а л и н ь обвела туннель фонариком. «Ава, ты хотела узнать о монстрах, о тех, которые могли убить твоих родителей?» «Ты что-нибудь нашла?» Мы обе перешли наш опыт — но из-за эхо наши голоса все равно звучали громко. Торин упоминал монстров, драконов и существ под названием Слуа. Но ведь это о них все говорят, верно? В одной из книг по истории Фейри описывались создания с рогами и крыльями. Наполовину Фейри, наполовину звери, как на г о б е л е н е В книге говорилось, что они могут быть мифическими существами. но, похоже, Торин их видел, так? Предположительно, они злые и кровожадные. Древняя темная страна Фейри. Такими они были до того, как стали более цивилизованными. Кажется, он уверен, что именно они убили его родителей. И вроде бы он сказал, что когда-то они правили этой землей до того, как благие захватили власть и построили этот замок. Сердце часто забилось в груди. Во рту пересохло. «Как они называются?» Шалине повернулась. «Неблагие». От этого слова мне стало не по себе. Я слышала о них, но не знала, что они настоящие. Она пожала плечами. «Похоже, ф е й р и л е н д и монстры реальны». Я вздохнула. «Это безусловно правда». Торин говорит, что чем меньше в королевстве остаётся магии, тем больше пустоты заполняет тёмная сила. «Я переживаю за турнир по фехтованию. Ава, ты действительно к нему готова? Потому что эти принцессы не размениваются по мелочам». Она обернулась. «А что, если Мория втайне неблагая и собирается разорвать тебя на части? Со мной всё будет в порядке». — сказала я как можно убедительнее. Я очень много практиковала историнам. Но правда, кто может сказать наверняка? По мере того, как мы углублялись по коридору, мои мысли возвращались к той первой ночи, когда нам предоставили комнату. Айрон оговорился, что ей не пользовались в течение многих лет и не хотел, чтобы я об этом расспрашивала. «С чего бы это?» У меня появилось такое ощущение на уровне предчувствия, что это важная часть загадки. Кто жил здесь раньше? Мне пришлось пригнуться, чтобы не удариться головой о потолок, и я протиснулась вперёд ш а л и н и держа рапиру прямо перед собой. ш а л и н и шла чуть позади, её дыхание было прерывистым от волнения. Ещё через 20 футов Проход чуть расширился. Шалине посветила фонариком телефона по сторонам, обнаруживая перед нами две лестницы. Одну, ведущую вверх, и вторую вниз. «Наверх», — сказала Шалине. «Почему?» «Я не знаю. Внизу наверняка окажется какое-нибудь позабытое подземелье или темница. А я не хочу находить ничьих тел». Она легонько подтолкнула меня, и я двинулась вперёд с оружием наготове. Мы крались вверх по лестнице, пока она не уперлась в глухую стену из цельного камня. «С чего бы вдруг лестнице вести в никуда?» озадаченно спросила я. «Здесь должна быть другая дверь», Шалине провела фонариком по стене. «Вот», — она указала на небольшой выпуклый бугорок. «Похоже на кнопку». «Видишь, теперь я хорошо умею находить такие вещи». Я осторожно нажала на нужное место и раздался щелчок. То, что раньше выглядело, как каменная стена, вдруг подалось наружу. «Будь осторожна», — прошептала Шалине. «Хорошо». Я позволила двери лишь слегка приоткрыться и заглянула в щель, обнаружив там очередной коридор. «Ещё коридор». я медленно приоткрыла дверь еще шире. Здесь пол покрылся пылью, из картины в позолоченной раме напротив нас свисала паутина. Это был портрет Фейри с черными, как смоль, волосами, в которых сверкали драгоценные камни. Каменный проход был грубо вырублен и постепенно сужался, словно его построили во времена, когда Фейри были меньше ростом. Коридор вёл к ещё одной лестнице, узкой и вьющейся всё выше и выше. Я отважилась медленно по ней подняться, ш а л и не следовало за мной по пятам. Свет от телефона едва освещал ступеньки передо мной. Они всё закручивались и закручивались, пока у меня не начала кружиться голова и не проснулась клаустрофобия. Казалось, будто со всех сторон На нас надвигались тёмные стены. Но мы продолжали карабкаться вверх, и у меня уже горели бёдра. Как раз в тот момент, когда возникло искушение остановиться и отдохнуть, мы подошли к другой двери, на этот раз деревянной, покоробленной временем. Я повернула пыльную дверную ручку, наполовину ожидая, что дверь окажется запертой. Но ручка легко подалась. с глухим скрипом открыв нам проход. Я уставилась на потайную комнату в башне и на лунный свет, струившийся по кровати.